Голова 340. -я. Каникулы. «За в светлой опрятной аудитории учитель произнёс с кафедры. «Иди решать эту задачу!» «Хорошо, учитель!» Девочка немедленно встала со своего места, стопотом подбежала к интерактивной доске, взяла ручку и начала решать задачу. Баор проучилась в Академии Небесного Руководства уже больше двух месяцев, хотя данное учебное заведение в основном служило для подготовки экстрадинаров, Она здесь получила немало знаний по китайскому языку, математике, иностранным языкам, а также по музыке и изобразительному искусству. Будучи самой младшей ученицей в группе, она быстрее всех прогрессировала. Ей не понадобилось слишком много времени, чтобы нагнать материал, который знали все одногруппники. Сейчас она уже училась по программе первых вторых классов. «Учитель, я закончила!» Баор всего за 10 с лишним секунд решила задачу. «Молодец». Порелестная учительница, показав широкую улыбку, похвалила. Ответ абсолютно верный, можешь сесть обратно. Ага, Баор, мило улыбаясь, радостно вернулась на свое место. Сидевшая за соседней партой полная девочка восхищенным взглядом посмотрела на Баор и тихо вымолвила: "Баор ты крутая, крутая, это же такая простая задача". Баор ответила: "Спасибо". Девочка по соседству звали тун В начале месяца она поступила в академию и стала одногруппницей Баор. Ей уже исполнилось шесть лет. Она была на два года старше Баор, но являлась предпоследней по старшинству в группе. Тон Юй Мэн имела круглое лицо и круглое телосложение. Была толстенькой и обладала хорошим характером. Усевшись по соседству с Баор, она быстро наладила с ней контакт. Её успеваемость была ниже среднего. Ей приходилось тратить много времени, чтобы ответить на простые вопросы. При этом ответы были неуверенные. Поэтому она всегда восхищалась отличницей Баор и даже боготворила её. «Ладно». Стоявшая на кафедре учительница хлопнула в ладоши, сказав. «Ребята, на сегодня всё. После полудня незачем приходить на занятия. Далее будут два выходных и пять дней новогодних каникул. Приходите на занятия через неделю в понедельник». Едва она замолкла, как в аудитории раздались радостные возгласы. Не считая курсов по развитию сверхспособностей, Ученики Академии делились по возрасту на разные учебные группы. Баор находилась в группе начального образования, в которой на данный момент состояли 29 учеников, чья возрастная категория была от 4 до 9 лет. Данная группа училась по программе начальной школы, а за преподавание отвечали выдающиеся педагоги Ханчжоу, которых отправили сюда после тщательного отбора. По правде говоря, когда Баор только-только поступил в Академию, в начальной группе состояли всего 7 учеников, включая её саму. А остальные 22 ученика, включая соседку Тун Юймэн, присоединились последние месяцы. И ещё, учительница с затаённой улыбкой добавила: "Я приготовила вам задание на каникулы. Хорошенько занимайтесь, как вернетесь на учёбу, я проверю. Все задания обязательны к выполнению". Радостные возгласы тут же превратились в печальные вздохи. Громче всех слышно было Тун Юймэн. "Нет ничего на свете хуже домашнего задания". Быстро раздали тетради с заданиями, и следом послышался звонок с урока. «Баор!» Тон Юй Мэн и спросила. «Где собираешься отдыхать на Новый год?» «Не знаю». Баор огорченно промолвила. «Мой папа уехал в командировку и ещё не вернулся». «Вот как». Тон Юй Мэн сказала. «Мои родители сказали, что сводят меня в Диснейленд». «Баор, ты была в Диснейленде?» Баор покачала головой. «Там очень весело». С этими словами Тун Юй Мэн достала из портфеля контейнер с едой и передала Баор. «Хочешь шоколад?» Её сверхспособность была связана с поеданием. Она все никак не могла прекратить есть, пища переваривалась необычайно быстро. Никакие обжоры не могли с ней сравниться, поэтому её портфель был загружен целой кучей еды. Баор вежливо отказалась. «Нет, спасибо. Тогда я съем». Тун Юй Мэн, засунув в рот шоколад, невнятно заговорила. «Мой папа сказал, что отвезёт меня на машине, сегодня после полудня отправимся». Слушая докучливую болтовню Тун Юй Мэн», Баор задумалась о своём папе. «Когда же папа вернётся?» Девочка хотела позвонить Зуи, но не желала отвлекать его от работы, а ещё она скучала по тайку. Убрав тетради в портфель, Баор попрощалась с Тун Юй Мэн» и учителем, после чего уже хорошо знакомой дорогой добежала до административного корпуса С помощью отпечатка пальца открыла кабинет главного наставника и через установленный там телепорт вернулась домой. «Я вернулась!» Едва телепортировавшись, девочка нетерпеливо выкрикнула. «Бабушка, папа вернулся?» «Еще нет!» Услышав её голос, Фан Йон Хэ выбежала из кухни и, запрокинув голову, ответила. «Твой папа должен быть в пути. Он утром звонил мне. Сегодня обязательно вернётся?» «Ну ладно». Беор, облокотившийся перила лестницы, Слегка разочарованным голосом произнесла. «Тогда буду ждать!» Фан Юнхе со смехом сказала. «Погуляй пока. Обед скоро будет готов. Бабушка сегодня приготовит твои любимые свиные ребрышки и яичные рулет и пюре». Сегодня Бор довольно рано возразилась с занятий. Ещё не наступило обеденное время. «Хорошо!» У девочки сразу поднялось настроение. Она с довольным видом сказала. «Пойду навещу драгоценное древо!» Договорив, она в припрыжку вернулась в комнату с телепортом. «Мяу!» В этот момент бесшумно подошла чёрная кошка и уставилась на девочку тёмно-синими глазами. «Мэйвис!» Баор раскрыла перед ней руки. «Давай со мной!» Мэйвис, немного поколебавшись, внезапно прыгнула в объятия Баор. Девочка, крепко обняв кошку, хихикнула. «Полетели!» Она вместе с Мэйвис мгновенно исчезла. В следующую секунду девочка появилась в домике на дрогацанном древе. «Эгей!» Попугай в это время сидел в домике на подоконнике и грелся на солнышке. Заметив девочку, он восторженно воскликнул. «Баор! Баор! Ты принесла мне чего-нибудь вкусненького? Вау!» В конце он удивлённо вскрикнул, потому что заметил у бятих Баор чёрную кошку и перепугался. «Опять ты!» Болтон Пипи больше всего боялся Мэйвис, поскольку во время первой встречи та чуть не поймала и не разорвала его на кусочки. Поэтому каждый раз завидев Мэйвис, он приходил в дикий ужас. На самом деле не Мэйвис была слишком агрессивной, а Пипи своей чрезмерной болтовню раздражал её. Мэйвис окинула болтуна презрительным взглядом. Поглаживая кошку по голове, Баор с улыбкой произнесла. «Пипи, Мэйвис пообещала мне, что не съест тебя, поэтому не бойся её!» Она отпустила Мэйвис и сняла свой рюкзак. «Ладно». Буду делать домашнее задание. Кто знает, может, когда она выполнит домашнее задание, вернутся папа и Тайк.